Глава тысяча пятьсот девяносто седьмая. Давно не виделись. Все практики этого мира обязаны пристегнуть меня в верности. Холодно потребовал Дзинь Юньшань. От его поступа стражался весь мир горы и море. Сила девяти гор и морей была повержена. Практики дрожали, их души трепетали под чудовищным гнетом Дзинь Юньшаня. Им ничего не оставалось, кроме как сдаться. С этого дня я владыка этого мира. С иностранным блеском в глазах, Цзынь Юньшань сделал ещё один шаг, отозвавшийся чудовищным грохотом. Девять гор ракотали, моря мира бурлили, всё сущее склонило головы. Под взглядом Цзынь Юньшаня они были вынуждены сдаться. Армия практиков школы безбрежных просторов у него за спиной возразилась криками. Златорясый! Златорясый! Нестройный рёв солдат вышел настолько громким, что он перекрыл все остальные звуки на небе и земле. В зениту нешани парила в небе я, опевая с чувством собственного могущества. Наконец-то наказлс на месте Мэнхао и теперь свысока, но равнодушно взирать на всё в звёздном небе. Мэнхао, мир забыл о тебе, но я нет. Сегодня я сотру любые упоминания о тебе и займу твоё место владыки звёздного неба. Под взмахом его рукава девять гор и морей задрожали. От первой горы и моря поднялись и монацы первого заговора заклинания демонов. Когда волны энергии почти докатились до Цзинь Юньшаня, тот нахмурился и выполнил магический пас. В качестве контрмеры против первого заговора он обрушил пустоту взмахом пальца. В этот момент из еще трех гор Эмори хлынули потоки энергии заговоров. В следующий миг Цзинь Юньшаню уже приближалась сила сразу восьми заговоров. Это невероятное колдовство могло уничтожить любое живое существо. Время и пространство искривились, надвигалась смерть. Цзинь Юньшань запрокинул голову и раскатисто расхватался. Манхао, пока тебя здесь нет, мне не о чем беспокоиться. Жалкий мир Горы и Мори не сможет убить меня. Раскал! Продолжая хохотать, он выставил руки перед собой. Сладони ударил настолько сильный свет, что все звездное небо окрасилось в золото. Куда ни посмотрел, все блестело и сияло как золото. Весь мир, включая девять гор и море, стали золотыми. Казалось, это уже ничто не могло изменить. Приближавшиеся восемь заговоров внезапно застыли, а потом разбились. Цзиньюньшань с взмахом рукава послал вперёд свою культивацию и божественное сознание, силу трансцендентности. Он совершенно не сдерживался. Золотой свет сначала захватил первую гору и море, потом перекинулся на вторую гору. Следом, кстати, бура разделили третьи и четвёртые горы и моря. Воля Цзиньюньшаня в золотом халате, под стать его колдовству, вгрызлась в мир горы и моря, захватывая дела из него и его бесценное сокровище. Очаевшиеся практики мира не знали, что делать, они не могли дать отпор навалившимся на них давлениям. С рокотом золотой цвет дотянулся до пятой, шестой, седьмой и восьмой гор. Смех Заньюньшаня был слышен во всех уголках мира. Без какого-либо предупреждения ударил мощнейший поток энергии. Его источником был фундамент, который Ман Хао использовал при создании девятой горы и моря, заговор запечатывания небес. Заговор принял форму огромного коленка. Всего за один вдох он оказался перед Зиньюньшанем и резко опустился вниз. Вздрогнув, тот поменялся в лице и без колебаний широко взмахнул рукавом. Практики, армии, школы безбрежных просторов внезапно исчезли, и к их изумлению возникли на пути опускающегося клинка запечатывания небес. В эту же секунду в воздух сотрясли крики, когда клинок достиг людского моря. Практиков разорвало на куски, на мир горе и море пролился настоящий кровавый дождь. Клинок все еще опускался над Зиньюньшанем. Отчего у него все внутри похолодело? Впервые после достижения трансцендентности он почувствовал, что оказался в настоящей опасности. Невозможно! Отказываюсь верить, что мне не по силам одолеть твой магический предмет, Манхао! Стервам Цзинь Юньшань выполнил магический пас и взмахнул пальцем. Перед ним возник огромный черепаший панцирь. Этим величайшим сокровищем школы безбрежных просторов он попытался защититься от клинка. С горохом легендарный артефакт разбился вдребезги. Но и клинок заговора тоже затуманился. Все-таки его послал не сам Манхау, созданный им магический предмет не обладал силы его создателя. Глаза Дзенюншаня восторженно блеснули, в них появился свирепый конек. Он отступил на ходу, проведя рукой перед собой, что вызвало множество миров, парящих континентов и планет. Все, что об остановить клинок, все звездное небо тронулось, миры погибали, планеты раскалывались на куски, континенты сжигало до тла. тем не менее эта стратегия принесла свои плоды. Клинок практически исчез. Наконец, Зань Юньшань вспыхнул трансцендентной культивацией. Своим он перешел в наступление на клинок заговора. В результате столкновения клинок был развеян, его крохотные фрагменты разлетелись во все стороны и растаяли в пустоте. Перед этим он все равно успел пройти сквозь Зань Юньшаня. Его не смогло остановить даже трансцендентное физическое тело. Изо рта Зань Юньшаня обрызнула кровь. Клинок полностью отсек ему одну из рук, а потом все тело разорвало на куски. Осталась только голова, которая безумно расхохоталась. Внезапно тело полностью восстановилось, правда теперь у него на щеках появилась бледность. Он сильно ослаб, ему чудом удалось избежать смерти. Если бы клинок не рассеялся в самый последний момент, то он бы точно разорбил его тело и душу. Уверовав в собственную победу над закровищем под названием мир горы и моря. Он рассмеялся и послал в девятую гору и море поток золотого света. По ором мгновение спустя золотой свет практически захватил последние горы и моря. Жившие здесь люди могли лишь наблюдать за порабощением их мира. "Мэнхао", со смехом воскликнул Цзянь Юньшань, его глаза горели жадностью безумным изделением. "Наконец-то этот день настал. Теперь твоё место принадлежит мне!" В этот самый момент позади него раздался спокойный и очень знакомый голос. От которого у него по спине пробежали мурашки. Давно не виделись.